Тем же занимается астрология. Талих подходил к делу как настоящий ученый. Его, например, интересовало предполагаемое воздействие солнечного магнетизма на мозг человека. По статистике связь между количеством дорожных аварий, самоубийств, сердечных приступов и солнечной активностью действительно существует. Мне говорили, что у самого Талиха были настоящие способности. Он мог, например, предвидеть затмение. Впрочем, тут мы касаемся мистической стороны его личности. Лично я не верю в подобные истории, они мне просто смешны. Диане совсем не хотелось смеяться. Она узнала то, о чем даже не подозревала. Светило ядерной физики Евгений Талех был цивеном, сыном тайги, которого взрастила загадочная шаманическая культура. Став ученым, он наверняка решил, что будет изучать необъяснимое с позиций холодного разума и вызвал себе в помощь лучших специалистов – виртуоза-иглоукалывателя Рольфа фон Кейна и наделенного даром психокинеза французского перебежчика Филиппа Тома. Диана была уверена, что ухватила саму суть. Нужно копать в эту сторону, выяснить, как вообще стал возможен подобный проект». Есть кое-что, чего я не понимаю. Марксистская эпоха была веком материализма и полного прагматизма. Закрывались церкви, история опиралась на сугубый реализм. Как советские власти могли всерьез воспринимать все эти паранормальные штучки? Камиль недоверчиво нахмурился. — Вас что, и впрямь волнует парапсихология? — Мне интересно все, что имеет отношение к советской науке, — ответила Диана. — Об отношениях России и парапсихологии можно написать целый роман, — улыбнулся физик. — Расскажите короткую версию. Он прислонился к старым коробкам и расслабился. Лампы отбрасывали на его угловатое лицо фиолетовые блики. Вы правы в своих выводах. С одной стороны, коммунистическая эпоха была архипрагматичным, сверхрациональным временем но русские остаются русскими. Духовность в них доминирует при любой, так сказать, погоде. Я говорю не только о религии, но и о языческих верованиях, предрассудках и темных страхах. Они всегда верили, что победили под Сталинградом благодаря духам древних шаманов, обитавших на берегах Волги, и точно так же считали, что покорять космос им помогают небесные силы. Молодой человек скрестил руки в знак покорности судьбе. Принято считать, что в этом проявляется азиатская сторона натуры нашего народа. В конечном счете, большая часть территории страны покрыта лесами, а лес – это царство духов. Между народными верованиями и исследовательскими лабораториями все-таки есть определенный зазор. «Вам так не кажется?» – перебила его Диана. Конечно, но в нашей стране сильная и научная традиция в парапсихологии. Не стоит забывать, что великий ученый Иван Петрович Павлов, исследовавший условные рефлексы, получил Нобелевскую премию как создатель современной психологии. Так вот, Павлов признавал существование некоторых особых состояний сознания. В 20-х годах в его институте существовал отдел, занимавшийся ясновидением, Диана услышала в голосе Камиля смесь иронии жгучего завороженного интереса. В сороковых годах, — продолжил он, — сталинские чистки и война поставили крест на исследованиях. Но после смерти тирана парапсихология благополучно вернулась, как будто всегда жила в подсознании русских людей. Расскажу вам анекдот, лучше всего отражающий менталитет той эпохи. Вы знакомы с историей нашей страны? не слишком хорошо. На лице физика отразилось скептическое недоверие. Вы никогда не слышали о состоявшемся в 61 году 22 съезде Компартии? Нет. А между тем, этот съезд был историческим по своему значению. Никита Хрущев впервые публично заявил, что Сталин был не великим вождем, а тираном, совершившим много ошибок и преступлений. В действительности доклад Хрущева был прочитан на двадцатом съезде партии. Хозяин был сброшен с пьедесталом. Чуть позже его забальзамированное тело вынесли из мавзолея, где он покоился рядом с Лениным. Какое отношение все это имеет к паранормальному? На том же съезде выступала депутатка Дарья Лазуркина. Она на полном серьезе заявила, что ночью видел во сне Ленина, и он признался, что страдает от соседства со Сталиным. Могу вас уверить, что в решении выкинуть усатого из мавзолея ее слова сыграли не меньшую роль, чем доклад Хрущева. Таковы русские. Мысли о том, что давно умерший человек явился старушке во сне и говорил с ней... Таким образом, поучаствовав в работе съезда, никого не удивило. Диана видела в документальной хронике эти партийные обедни. Огромный зал, заполненный тысячами депутатов-коммунистов, в президиуме руководители одной из самых великих наций. Она была поражена, что высшие партийные функционеры – могли всерьез озаботиться сном простой тетки. И так в глубине сознания всегда сияет темный свет. Страх перед космосом, перед неизвестным, перед духами сибирской тайги всегда превалировал даже над страхом перед властью сильных мира сего. «Рассказывайте дальше», — прошептала она. Психология, а в ее фарватере и парапсихология, были реабилитированы. Повсюду на территории страны открывались исследовательские лаборатории. Самые фундаментальные работы велись в Ленинградском институте нейрохирургии. Там занимались сном. И в Харьковском институте психиатрии и неврологии, где искали пресловутые «пси-частицы», существование которых могло бы объяснить телепатические и психокинетические феномены. В Новосибирске, восьмом управлении Сибирского отделения Академии наук СССР, проводились телепатические опыты с офицерами-подводниками. Честно говоря, все это было несерьезно. Диана вернула разговор к интересующей ее теме. «Что вам известно об этом направлении работ на ТК-17?» Я никогда ничего об этом не слышал и не читал: ни слова, ни строчки о спецлаборатории. Чем вы объясняете подобное молчание? Камиль пожал плечами. Честно говоря, это может означать все, что угодно. Скажем, исследователи ничего не нашли, совсем ничего. Так что и отчет ни о чем было составлять. Либо произошло прямо противоположное, они совершили прорыв. «Открытие, которое стоило засекретить».